Глава 12. Мирослава. Мирослава ещё раз заглянула в зеркало. Кажется, выглядит она нормально. Сегодняшняя встреча не имела никакого значения, очередной фарс, игра. А рано утром, почти ночью, она сядет в самолёт и отправится снова в поместье дедушки. Свадьба состоится через 3 дня, больше тянуть не было смысла. Мира должна была вернуться ещё вчера, в идеале раньше. Но по какой-то причине в неудобной квартире неприветливого будущего мужа ей было спокойнее, чем в доме родного дедушки. Они почти не разговаривали с Максимом. Поначалу всё было неплохо, вряд ли их отношения можно было назвать дружескими, но это быстро закончилось. Мира даже перестала готовить, несмотря на кучу свободного времени и на то, что чесались руки глядя на функциональную и удобную кухню. Накануне вечером, когда Мира пробиралась, а именно так можно назвать перебежку из ванной комнаты в спальню, мимо дивана, на котором в излюбленной позе, подложив ногу под колено, сидел Максим и читал книгу, он остановил Миру и попросил подойти. Она еле сдержалась от ехидного замечания, но все-таки подошла и встала рядом, старая смотреть насмешливо и свысока. «У меня к тебе будет просьба», Максим устремил на нее пристальный взгляд. «Не может быть», пропела она, перебивая его, и усмехнулась. Максим говорил серьезно, а выглядел... никак он не выглядел. Мира почувствовала себя частью стены, не интерьером или декоративным украшением, как стеклянная ваза на стеклянном же стеллаже, а просто частью стены, выкрашенной в незрачный мышиный цвет. Это серьезно. Максим показал рукой на диван, приглашая сесть рядом. Мира испытала непреодолимое желание послать подальше его серьезные просьбы. После того разговора на кухне она чувствовала себя неловко рядом с ним, избегала любого контакта, а его взгляд, как на стену светло-серого цвета, пробивал на смешливую оборону Миры. Остановила ее одна и единственная мысль. До свадьбы оставалось каких-то три дня. Буквально час назад она разговаривала с Вениамином Рудольфовичем, а до этого с дедушкой Мирой. И оба ее заверили, что Данилу должны отпустить в день ее бракосочетания, а чуть позже снять все обвинения. Ребят отпустят в тот же день с теми же условиями. Пожалуй, не стоило злить дедушку своим открытым противостоянием с Максимом, вновь в мыслях ставшим Аркадьевичем, а выслушать его просьбу и, даже если это не совсем глупая просьба, выполнить ее. «Мои родители хотят познакомиться с девушкой, на которой я женюсь». Голой звучал озабоченно но взгляд оставался неизменно отсутствующим. «А я тут при чем?» Мирослава среагировала мгновенно, не сообразив, что и кому она сказала. «Видишь ли...» Участливо посмотрел Максим. Мира поджала губы. «Я женюсь на тебе. Вероятно, это не самое знаменательное событие в твоей и моей жизни, но было бы неплохо запомнить, за кого именно ты выходишь замуж». Он даже не смеялся. Он будто рассказывал правила дорожного движения дошкольницы. «Я помню». Она со злостью перебила Максима. «Помню. Зачем нас знакомить? Это фарс и ложь. Тебе это известно так же хорошо, как и мне». «Верно», — кивнул он в знак согласия. «Только вот по соглашению сторон я не могу распространяться о деталях нашей сделки никому, даже родителям. Для них я женюсь на девушке, роман с которой скрывал пять лет. Ты же читала прессу». Мирослава читала. «Сначала Максим принес газету» а потом новость распространилась по сети, обрастая пикантными подробностями личной жизни героев публикации. Ее бы давно оккупировали журналисты, гонящиеся за дешевыми сенсациями, но это был один из немногих случаев, когда Мира была рада круглосуточному наблюдению охраны. «Так романтично, сейчас расплачусь!» На милом личике появилась скорбная гримаса. «Держи!» Макс пробежал с оценивающим взглядом от лица до кончиков пальцев на ногах, протягивая салфетку. «А то и правда разревешься!» Он даже попытался изобразить улыбку. Примерно так выглядит эта эмоция у человека с параличом лица. Он словно силился выдавить её, заставлял себя, принуждал, но вся его сущность протестовала и отказывалась. Боюсь, мне будет сложно объяснить, почему я вас не познакомил. Будущий муж не допускал мысли извиниться. Мне бы не хотелось начинать наше сотрудничество с нарушения обязательств. Такой обязательный ужас сокнул языком Мирослава. Ты права, ужас. Ужас, что мне придётся знакомить мать с тобой и врать ей в глаза. Вряд ли ты даже поймёшь, о чём я говорю. Голос стал ещё жёстче. Вряд ли, согласилась Мультяшка. Руки сами собой сцепились в замок на груди, ноги сжались интуитивная поза обороны, закрытия. Захотелось распустить волосы, высокий хвост открывал не только лицо, но и шею, заставляя чувствовать себя уязвимой. Прости. Максим выглядел почти раскаивавшимся в своих словах. «Почти». «Я привыкла». Мирослава тряхнула хвостом. «Не привыкла». Он покачал головой, он протянул руки к Мире и погладил ее непривычным движением, ласковым. Мира на мгновение закрыла глаза. Ладони Максима были горячими и немного шершавыми, как будто он время от времени занимался грубой физической работой, прикоснулись чувствительно и при этом не сильно, посылая приятное тепло по всему телу. Анна поймала себя на том, что хочет пододвинуться ближе, поэтому замерла и невольно напряглась, при этом почувствовала, что Максим находился теперь совсем близко. Он аккуратно привлёк к себе Миру, всё ещё сжавшуюся, и гладил по спине. Не интимно, не по-дружески. Она даже не знала названия этому ощущению. Может, по-родственному? "Прости", прошептал совсем в ухо. "Прости, мультяшка. Прекрати меня обзывать". В ответ она топнула ногой. "Я не обзываю, Мира почувствовала, что губы Максима расплываются в улыбке у её уха. "И ты сама виновата, это твоя идея". Мужская рука скользнула по голове, ловко справилась с заколкой и высвободила волосы. Они упали по плечам и скрыли лицо. Сразу стало комфортней. "Прости меня". Мира вздохнула, промолчала. Чувство неловкости боролось в ней с желанием остаться в объятиях Максима. Унижение от жалости с чувственным ощущением от поглаживаний по шее и спине. "Я познакомлю с твоими родителями". Она ответила просто чтобы что-то говорить, и как и обещала, буду вести себя хорошо. Напомнила свои слова в домике для гостей ещё в поместье дедушки. Спасибо, прошептал Максим тихо-тихо. Мира ощутила мурашки по позвоночнику, тут же вскочила и скрылась в спальне. Днём по телефону Максим ещё раз напомнил про встречу вечером. Мира заверила, что к назначенному часу она будет готова и сдержала слово. Узкие брюки, свободный блейзер и просторная блузка из натурального шёлка, обувь на платформе, волосы убрала в свободную косу, аксессуаров минимум: пирсинг, несколько колец на руках, кулон в комплекте с тонким браслетом. Не вычерно, не вызывающе и не излишне скромно. Максим заехал, как и обещал. Зашёл в квартиру, хоть Мира предложила спуститься вниз. Судя по оценивающему взгляду, она поощался за внешний вид невесты, и по сдержанному кивку можно было судить, что с этим заданием Мира справилась. Охрана, как всегда, висела на хвосте, пока Мира сидела на пассажирском сиденье BMW Максима Аркадьевича. Раньше охрана не показывалась настолько демонстративно. Наблюдение было всегда, сколько себя помнит Мира. Она бы не удивилась, найдя в своей квартире камеры и жучки, но всегда скрытое. Сейчас оно было явным, даже нарочитым, где-то вызывающим, а то и наигранным. Мира покосилась на Максима, вряд ли он имеет к этому отношение. Начальник службы безопасности подчинялся напрямую дедушке, а он не передал бы права Максиму Аркадьевичу. Не было подобного пункта в договоре и не могло быть, несмотря на то, что помимо брачного контракта и соглашений были ещё трудовой и куча других, в которые Мира не заглядывала. Производственный регламент её не интересовал. Куда мы едем? Она заинтересованно посмотрела в окно. Мире казалось, что они будут ужинать где-нибудь в центре города, в одном из респектабельных ресторанов. Вынырнув из старого города, проскочив его с края, машина устремилась в район свеженьких новостроек, похожих в каждом регионе, как братья-близнецы. Рекламы пестрели обещаниями индивидуальных планировок и смарт-квартир. При этом что-то по-настоящему индивидуальное могло себе позволить очень ограниченное количество людей, в число которых точно не входили обладатели новых типовых квартир. В ресторан, который выбрали родители. Макс уверенно вёл машину. «О!» – удивлённо округлила губы его попутчица. «Им так удобнее добираться. Отец любит, когда там готовят говядину. Мне без разницы, тебе, я думаю, тоже. Вряд ли в этом городе найдётся свой Абеля Пандетра, так что...» Макси мелько взглянул на неё. «Скорее всего...» Согласилась Мира. Когда-то в детстве она мечтала стать русской Абели Пандетры женского пола, теперь уже не вспоминала об этом. «Ты все помнишь?» Максим внимательно посмотрел на Миру, когда они припарковались, а рядом пристроилась машина охраны. «Я внимательно изучила историю нашего знакомства. Это одна из самых прекрасных историй любви, которые я читала». Мирослава улыбнулась, она еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться в голос. «И много ты читала прекрасных историй любви?» Собеседник вроде и интересовался, но взгляд оставался безучастным. «Очень», — призналась Мира и развела руками. «Мега-тонны любовной литературы. Что можно ответить на подобный вопрос? Много это сколько? Иногда единственная книга дает ответы на все вопросы, а порой вся мировая библиотека не ответит на один единственный. Это все объясняет». Максим хмыкнул и сразу же вышел, обошел авто, открыл Мирославе дверь и подал руку. Ресторан был на первом этаже многоэтажного дома. Несмотря на огромные окна, больше напоминающие витрины магазинов, внутри оказалось уютно. Отделка в тон дерева, столики, стоящие в отдалении друг от друга. Максима с Мирой отвели в отдельный кабинет, предложили аперитив, чтобы скрасить ожидание гостей, а потом официантка исчезла, оставив пару наедине. Если ты хорошо разбираешься в приготовлении изысканных блюд, тебе, наверное, невыносимо есть в простых ресторанчиках или бистро. — спросил Максим. Скорее всего, он просто хотел чем-то занять паузу. «Нет». Мира покачала головой. «Мне нравится процесс приготовления, но я могу не есть то, что готовлю, или не любить это блюдо». «Как это?» — Максим явно и заинтересовался. «Ну, мне не очень нравится баранина, при этом я люблю готовить седло барашка», — постаралась объяснить Мирослава. «Это то, что любил доктора Ватсон?» — хохотнул Макс. «Ты же не про Бенедикта Кэмбербэтча?» — разговор переставал быть томным. «Определенно нет!» — во весь голос расхохотался ее собеседник. «Ведь он играл Холмса, а не Ватсона!» Мира улыбнулась в ответ. Глянула на него. Морщины у рта разгладились, выражение лица поменялось, он стал даже моложе, вероятно, освещение делало резкое выражение лица более мягким, добродушным, даже удовлетворенным. «Может, он и был таким?» «Удовлетворенным!» Мирослава не знала, до какого часа длится рабочий день Максима и где он проводит вечера. Может ли он рвануть в ближайший отель с Машей или даже заняться любовью прямо на рабочем месте? Она не имела представления, как выглядит рабочее место будущего супруга, находятся ли Маша и Круглые сутки с ним, как целистина с дедушкой, или у неё свой кабинет. Она не знала ничего, кроме того, что Максим выглядел расслабленным и довольным жизнью. Появившаяся пара средних лет привлекла внимание Максима. Он встал и направился к ним. Женщина была невысокой, немного полноватой, совсем чуть-чуть, с аккуратно уложенными в каре светлыми волосами и в платье футляре, которое очень ей шло. Мужчина в рубашке, брюках, галстук он держал в руках. Было понятно, что этот предмет гардероба раздражал, и он вопреки увещаниям супруги снял его и при этом выглядел так, будто готовился принять вызов всего мира. Это моя мама представил Максим женщину. Марина Львовна, это отец, Аркадий Львович. Он посмотрел на Миру. Да, я знаю такое совпадение. А эта Мирослава через 3 дня станет моей женой. Мира представилась она и улыбнулась. Если забыть о том, что они и она и их сын на оглаврут разыгрывая спектакль, то можно сказать, что родителям Максима Мире понравились. Было в них что-то непохожее на всё окружение дедушки. Аркадий Львович вряд ли был юристом или финансистом, и как позже выяснилось, Мира не ошиблась. Он был инженером, а Марина Львовна учителем английского языка в государственной школе. Мама Максима интересовалась, как молодые познакомились, улыбалась рассказу сына и качала головой. Она не приставала с вопросами к самой Мире, Может быть, ей много рассказал Максим, может, нашла информацию в интернете, а может, соблюдала дистанцию, и это понравилось Мире. Как понравились шутки Аркадия Львовича и то, как цыкает на него жена. Наверное, если бы родители Миры были живы, они бы вели себя так же. Папа бы рассказывал смешные истории, хвалился своими сомнительными достижениями в спорте и победой любимой команды гордился как своей. А мама, понимающе кивала, чтобы незаметно щёлкнуть его по затылку, думая, что их никто не видит. Мира. Максим посмотрел на неё и нахмурился. Может, вина? Он указал глазами на минеральную воду в стакане Миры. Да. Она попыталась проморгать слёзы. Что-то случилось? Голос Максима звучал обеспоченно. Нет, да, я сейчас. Мирослава встала и вышла в уборную, чтобы умыться холодной водой, пытаясь не повредить макияж. У тебя не получается лгать, Мирослава. Возникло за спиной Марина Львовна. Я не лгу. Мира пыталась справиться с накатывающимися слезами. В носу нещадно щипала, комок подходил к горлу, она начинала задыхаться. «Я всю жизнь работаю с детьми», — Марина Львовна смотрела изучающе. «Я не ребенок». Мирослава поднесла бумажную салфетку к уголку глаза. «О, ты ребенок, еще какой ребенок. Да и мой сын недалеко ушел. Не стану лезть не в свое дело, но если вы так бездарно будете и дальше притворяться, никто не поверит в вашу любовь». А ей не надо, чтобы верили, надо, чтобы брак состоялся. Чувство вины перед мамой будущего мужа начало расти где-то внутри. Что ж, пусть так. Марина Львовна посмотрела на Миру, той стал не по себе от внимательного взгляда. Мы расстраиваем тебя, она не спрашивала, а утверждала. Напомнили родных? Да. Мирослава отвернулась, пытаясь справиться с вновь накатившими слезами. Эта женщина не была виновата в том, что случилось в том, как Мира иногда реагирует на семейные пары среднего возраста, и в том, что она до сих пор скучает по маме, папе, по брату, всем родственникам, которых не стало в тот день. Больше всего хотелось наорать на Марину Львовну, оттолкнуть, ударить, убежать, но эта женщина была не виновата. "Может, я обниму тебя?" робко произнесла причина, нахмунувшись в воспоминаниях. "Не, нет", Мира отрицательно покачала головой. "Хорошо". Марина Львовна подотпалась рядом. Мира обошла её и уже у дверей сказала: Передать Максиму, что я на улице, просто на улице. Хорошо. Маме Максима явно было неловко. Мирослава взяла в гардеробе пальто и вышла, остановилась, глядя на уличные фонари. Охранник поползся за ней. Неужели нельзя продолжить сидеть за соседним столиком, попивая сок и изображая обычных посетителей? Всё равно на улице стоит машина, в ней остался ещё один охранник, плюс внешнее наблюдение, которого не видно, но оно есть. Если бы Мирослава заметила, охрану сменили бы в тот же час. Будешь? Максим протянул сигарету Мирославе. Не курю. Вдох свежего воздуха пришёлся как нельзя, кстати. Молодец. Макс затянулся, переложил сигарету в левую руку, правый поправил полы пальто Мирославы, прикрывая от холодного воздуха. Будем считать знакомство состоявшимся? Да. Шёпот гулко утонул в прохладной дымке. Домой, собирать вещи. Макс прищурился, поднося сигарету к рту. Уже собранные. Голос звучал ещё тише. «Еще спокойнее». «Отлично», — только и произнес Макс. Они очень вежливо попрощались с родителями, Мира выдавила из себя улыбку. Марина Львовна пробежалась с задаченным взглядом по лицу будущей невестки. Та ответила ей почти искренне улыбкой. Максим и Аркадий Львович, кажется, не заметили никакого напряжения. Отец жениха изучал довольство и прощался до свадебной церемонии, а сам жених казался расслабленным, смеялся, и широко улыбался, обнимая Миру, прижимая ее боком к себе, держа руку на пояснице под пальто, поглаживая пальцами по шелковистым нитям волос. «Это провал», — подумал Штирлиц. Вздохнул Максим, когда БМВ завелась, и усмехнулся. «Думаешь из-за меня?» — произнесла Мира, поминая свой почти срыв в туалетной комнате. «Меня!» — Максим вздохнул и поморщился. Мама, похоже, почти сразу догадалась. «О чем?» Не могла же простая учительница английского языка, преподающая в гимназии с углубленным изучением иностранных языков, догадаться, что наследница миллиардного состояния насильно выдает замуж за подчиненного родной дед, передавая ему управление личными активами будущей жены за очень небольшим исключением? Для чего ты продолжал разыгрывать представление? Во-первых, всегда иди до конца. Иногда это единственное верное решение. А во-вторых, отчет о наблюдениях от той компашки – Макс показал глазами в сторону охраны. Уже через несколько минут будут на столе твоего деда. Не стоит дразнить гусей. Настолько боишься, что сделка не выгорит? усмехнулась девчонка. А ведь ты тоже боишься, и даже сильнее меня. Максим внимательно посмотрел на Мирославу. Она промолчала, но весь её вид говорил о том, что боится. Что ей нужно это бракосочетание не чуть не меньше, чем ему. О том, что будет дальше, Мира предпочитала не думать. Был только день свадьбы а за ним пустота. В терминале, куда не приехали под утро зонной с клокоченой, Макс сам нёс сумку, держа за руку девушку, пока не подошёл служащий и не забрал багаж, оставляя пару наедине. "До скорого", прошептал он куда-то в губы, нагнувшись, подстраиваясь под подростм Миры, то ли дразня, то ли играя свою роль. Она пару раз моргнула и попыталась вырваться из крепкого захвата, но не удалось. Максим только крепче прижал её к себе одной рукой, Второй провел по щеке, убирая невидимые пряди волос от лица. До скорого. Это был не поцелуй, а мимолетное касание. Мира вздрогнула. В следующее мгновение он уже отстранился. Чуть склонил голову, попрощался и ушел, не обернувшись.